Механизмы действия Существует несколько механизмов, которые объясняют эффективность трав и растений в борьбе с депрессией. Одним из них является влияние на уровень нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин и дофамин, которые играют важную роль в регуляции настроения и эмоционального состояния. Некоторые травы и растения содержат фитохимические соединения. которые могут улучшить настроение и снизить уровень стресса. Например, растение шалфей содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут защитить клетки мозга от повреждений и улучшить память и настроение. Корень женьшеня содержит гликозиды и фитоэстрогены, которые могут улучшить энергию и настроение. Также некоторые травы и растения могут улучшить кровообращение и метаболизм, что также может оказать положительное влияние на настроение. Например, корень имбиря может улучшать кровообращение и обмен веществ. А растение гинго-билоба может улучшить мозговую циркуляцию и когнитивные функции. Некоторые травы и растения также имеют антиангиогенные свойства, то есть способность предотвращать образование новых сосудов, что может играть важную роль в профилактике и лечении депрессии. Например, корень женьшеня содержит вещества, которые могут уменьшить образование новых сосудов в области головного мозга, связанных с депрессией. Наконец, многие травы и растения могут содержать натуральные седативные соединения, такие как мелисса, чебрес, валерьяна и другие. Они могут снижать уровень стресса и улучшать качество сна, что также важно для поддержания психического здоровья и борьбы с депрессией. Шафран Шафран – это специя, получаемо из цветков крокуса. Исследования показали, что употребление шафрана может улучшить настроение и снизить уровень депрессии. Шафран также имеет антиоксидантные свойства, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Ромашка Ромашка – одно из самых популярных растений, используемых для лечения стресса и тревоги. Ее успокаивающие свойства могут помочь снизить уровень депрессии и улучшить качество сна. Ромашка также имеет противовоспалительные свойства, которые могут помочь справиться с воспалительными процессами в организме. Лаванда Лаванда известна своими успокаивающими свойствами и широко используется для лечения тревоги и бессонницы. Исследования показали, что аромат лаванды может помочь снизить уровень депрессии и тревоги, а также улучшить качество сна. Зелёный чай Зелёный чай содержит аминокислоту L-тианин. которая может помочь улучшить настроение и снизить уровень депрессии. Зеленый чай также содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Розмарин. Розмарин известен своими стимулирующими свойствами и может помочь улучшить настроение и память. Исследования показали, что употребление розмарина может помочь снизить уровень депрессии и тревоги. Женьшень является адаптогеном, который помогает снизить уровень стресса в организме. Исследования показали, что он также может помочь уменьшить уровень депрессии у людей, страдающих этим расстройством. Куркума. Куркума является природным антиоксидантом, который может помочь уменьшить воспаление в организме. Исследования показали, что куркумин – активный ингредиент куркумы, может помочь уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Чёрный перец. Черный перец является богатым источником пепперина, который может помочь увеличить усвоение других питательных веществ, таких как куркума. Кроме того, исследования показали, что пепперин может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Розмарин. Розмарин содержит карнозин, который может помочь снизить уровень стресса в организме. Исследования также показали, что розмарин может улучшить настроение и снизить уровень тревоги у людей, страдающих депрессией. Лаванда. Лаванда является природным успокоительным средством, который может помочь уменьшить уровень стресса и тревоги у людей. Исследования показали, что лаванда может улучшить настроение и снизить уровень депрессии у людей, страдающих этим расстройством. Шалфей. Этот растительный препарат может помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение. Ромашка. Ромашка содержит компоненты, которые могут помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение. Зеленый чай. Зеленый чай содержит компоненты, которые могут помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение. Женьшень. Женьшень может помочь улучшить настроение и справиться с депрессией. Лаванда. Ароматическое масло лаванды может помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение. Семена чиа. Семена чиа богаты антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами. которые могут помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Шоколад. Шоколад содержит фенетиламин, который может помочь улучшить настроение и повысить уровень энергии. Ашваганда. Ашваганда является адаптогеном и может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Гингобилоба. Гингобилоба может помочь улучшить настроение и повысить уровень энергии. Пробиотики. Пробиотики могут помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение, так как они оказывают влияние на состояние кишечника, который является ключевым фактором в производстве нейротрансмиттеров. Валериана Валериана может помочь улучшить качество сна, снизить уровень стресса и улучшить настроение. Жасмин Аромат жасмина может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Эхинацея Эхиноцея может помочь улучшить иммунитет и справиться с депрессией, связанной со снижением иммунитета. Радиола розовая. Радиола розовая является адаптогеном и может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Бадьян. Бадьян может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса благодаря своим антиоксидантным свойствам.